необходимость непредубежденного и объективного подхода к эзотерической литературе. 8 ноября 34 -го. Теперь вы пишете, что вы не смели подвергать критике книгу. Должна сказать вам, что проявление непредубежденной, разумной критики или, вернее, обсуждения прочитанного и услышанного всегда и всюду необходимо, иначе как разовьем мы свое сознание и мышление. Именно желая идти по пути служения, мы обязаны развивать в себе способность распознавания. Высказывая полное доверие мудрости избранного нами учения, мы все же не должны принимать каждое указание слепо, только на веру. Если что-то не понято нами, нельзя твердить это как попугай, только потому что так сказано в книге учения. Это будет самым верным путем к фанатизму и изуверству. Мы обязаны устремить нашу силу мышления, чтобы уяснить себе все неясное. Это не будет критикой учения, но лишь правильным устремлением уберечь его от искажения. Ведь столько зла посеяно этой слепой верой и принятием мертвой буквы священных писаний. Нужно понять, что ни на один вопрос невозможно ответить все исчерпывающе, ибо ответов на каждый вопрос имеется столько, сколько сознаний, вопрошающих о нем. Отсюда и все искажения великих учений. Итак, не бойтесь подвергать мысленному анализу книги, трактующие об учении и учителях. Много искажений бродит по миру. Нет кощунства в честном искании и обсуждении, в искреннем желании понять.